«Нет, есть же добрые люди на свете», — думалось порыве благодарного чувства Тамари, которую в душе огорчало одно, что со своей стороны она ничем не может отблагодарить их, кроме доброго слова. Здоровье и силы ее стали восстанавливаться довольно быстро, и она уже подумывала о том, как бы поскорее вернуться к себе домой и вновь приступить к занятиям в школе. Но от этого всячески отговаривала ее Любушка. «Опять к занятиям, опять в ту же школу». Да ведь это значит идти на риск, сейчас же простудиться снова и заболеть чем-нибудь еще куда хуже ТИФа. Крупозное воспаление легких получить желаете, а то чахотку. Доктор также решительно советовал ей отдохнуть, будучи того мнения, что до весны нечего и думать о занятиях, в особенности в таких условиях помещения, какие существуют в пропойске. Она все это отлично и сама понимала, но что же, однако, ей делать и на что рассчитывать, ведь нельзя же, во-первых, бесконечно стеснять с собой Любушку, Но Любушка об этом и слышать не хочет, уверяя и божась, что это ее не только ни чуточку не стесняет, но, напротив, ей даже веселее вдвоем войну напоминает. Богот, Филиппополь, сан стефана Там они тоже все вместе жили. Вот бы еще сестру Степаниду, так и совсем бы коммуна у них Боготская образовалась. «Хорошо», — соглашается Тамара, — «но ведь пребывание на больничном содержании чего-нибудь достоит, да ведь здесь не же пользование, и земство ни в коем случае не сложит с нее паденную плату за лечение» но любушка доказывает ей что лежит она не в больнице а у нее значит как бы на частной квартире и земству нет до этого никакого дела что 6 возражает тамара положим лежит она не в самом помещении больницы однако же пользуется вот и постелью больничную занимает стало быть чью-нибудь койку и помощью врачебную советами лекарствами даже столом отчасти ведь за все это ей во всяком случае придется платить те же 57 копеек в сутки а это в сложности составит для нее сумму совсем непосильную и ее серьезно тревожит, как и чем будет потом расплачиваться с земством. Но доктор утешает, что ей окажут некоторые снисхождения. «Выйди, можете просить управу о скидке с вас известной части с этой платы, так как не пользовались ни пищей, ни уходом больничным. Уход же Любушки и его докторские визиты – это уж их частное дело, их личная добрая воля. А ей надо только в управу прошение, и тогда управа представит его на рассмотрение очередного земского собрания». А собрание, по всей вероятности, разрешит вопрос в благоприятном смысле. Хорошо, пусть даже и так, продолжает спорить Тамара. Пусть даже скинут ей наполовину, чего, однако, и ожидать нельзя. Но все же и тогда ей не из чего будет заплатить в больницу сразу всю сумму, которая между тем с каждым днем ее дальнейшего пребывания здесь будет расти все больше и больше. Но доктор с Любушкой и на этот счет успокаивали ее, уверяя, что земство охотно согласится рассрочить взнос этой суммы по частям, ежемесячными маленькими вычетами из ее жалования. Доктор был так добр, что брался даже лично походательствовать об этом у председателя и членов управы, представить им все уважительные резоны и прочее. Не истуканы же они какие, и не звери, войдут по дичей в положении и согласятся. Все это несколько успокоило Тамару, хотя перспектива вычетов из восьмирублевого жалования представлялась ей во всяком случае очень тяжелую. И без того уже этого жалования не хватает на удовлетворение самых необходимых потребностей, так как нередко она бывает вынуждена отказывать себе то в горячей пище, то в лишней чашке чая, то в фунте пшеничного ситника и сидит целыми вечерами со своей бабылкой при свете лучины, а то и совсем в потьмах, за неимением ни сальной свечи не керосина. А если теперь пойдут еще ежемесячные вычеты, что же ей остается из жалования? Едва-едва на хлеб насущный. Да и на тот-то не всегда хватит, если взять в расчет, что нужно еще и одеться и обуться, а вот от чая, ситника и тому подобной роскоши надолго придется и совсем отказаться. Но это не особенно еще пугало Тамару. Были бы только силы до да здоровья. Перспектива долгих лишений, правда, неприятна, но ведь только неприятно, а не невыносимо. Вынести можно, конечно, и не это еще. Было бы из-за чего выносить-то. Но вот вопрос, из-за чего... И стоит ли? Что впереди хорошего? Не обманула ли ее жизнь со всех сторон, или сама она не обманулась ли в жизни? Из-за чего все это она сделала с собой? Вопрос этот, полный горечи и разъедающего сомнения, еще в первый раз в жизни предстал ей в такой ясности и цинической ноготе Из-за чего? От одного берега сама отбилась, от другого ее то и дело отталкивают, предстать не дают, и в самом деле, что дала ей жизнь, кроме ряда горьких разочарований, и нравственных тычков после того рокового ее шага в Украинске в пасхальную ночь, когда она впервые бросилась к коржолю на шею и вскоре затем ушла с ним в монастырь к матери Серафиме. Из-за чего? И что ж теперь впереди, в будущем? Но все-таки среди ее сомнений и колебаний, среди этого горького и несколько озлобленного раздумья над самой собою и своей судьбой, которую сама же она себе устроила, Ей как будто мелькала еще в смутной дали этого будущего какая-то надежда на что-то лучшее, на что-то, может быть, даже совсем хорошее, светлое».